Уезжая, она все оставила какой-то первокурснице. Питер кивнул, и они долго, молча смотрели друг на друга. Все, что их когда-то объединяло, лишилось всякого смысла. Как старые вещи, оставшиеся пылиться на чердаке. На чердаке их сердец и разрушенного Питером брака. У Пэрис было такое чувство, словно вся ее жизнь пущена в расход, выброшена на свалку за ненадобностью. Все, чем они оба дорожили когда-то, теперь оказалось никому не нужно. И сама Перес тоже. Ее бросили, забыли, лишили любви. От одной этой мысли можно было снова впасть в депрессию. «Береги себя», — угрюмо произнес Питер и добавил, — Решившись, наконец, вслух сказать о том, что мучило его весь день. Я это серьезно говорю, ты очень похудела. И спасибо, что позволило мне сегодня поучаствовать. Не зная, что ответить, Пэри только кивнула и отвернулась, не желая показывать слез. Я рада, что ты был с нами, великодушно сказала она. Когда Пэрис села в машину и, не оглядываясь, выехала со стоянки, Питер еще долго смотрел ей вслед. Он не сомневался в своем решении. С Рэйчел у него бывали мгновения такого счастья, о каком он даже не мечтал. Но были и другие минуты, когда он понимал, что всю жизнь будет скучать без Пэрис. Он всегда считал ее замечательной женщиной, и надеялся, что когда-нибудь она перестанет страдать из-за его ухода. Он восхищался ее чувством собственного достоинства и волей. Ему ли не знать, что она человек огромного милосердия, он такого не заслуживает. Глава седьмая Когда на другой день Пэрис приехала в общежитие повидать Вима, тот уже собирался куда-то уходить с приятелями. Ему надо было с кем-то повидаться, что-то узнать и сделать, и Перис быстро поняла, что если останется, будет сыну мешать. Она сделала свое дело, надо уходить. «Хочешь сегодня вместе поужинаем?» — неуверенно спросила она. Но сын смущенно помотал головой. «Прости, мам, я не могу. Сегодня вечером общее организационное собрание спортивных секций». Пэрис знала, что Вим хочет записаться в секцию плавания. Он всегда выступал за школьную сборную. «Ну ладно, раз так. Тогда я, пожалуй, двинусь в Лос-Анджелес, к Мэг. Справишься тут?» В глубине души Пэрис надеялась, что сын сейчас бросится ей на шею и попросит не уезжать. В родительские дни в летнем лагере всегда так и бывало. Но теперь он был взрослый парень, готовый к самостоятельному плаванию. Она крепко обняла его, а Вим одарил ее незабываемой улыбкой. «Мамочка, я тебя люблю», — шепнул он и оглянулся на приятелей. «Береги себя». И спасибо за все. Ему хотелось поблагодарить ее за вчерашнее. За то, что, несмотря ни на что, она согласилась повидаться с отцом, но нужные слова на ум не шли. Вечером отец говорил о маме очень уважительно, и Вим чуть было не спросил, почему же он в таком случае ушел от нее. Это было выше его понимания. Но главное... Вим хотел, чтобы родители были счастливы, особенно мама. Она порой казалась такой беззащитной. «Я тебе буду звонить», — пообещал он. «Я тебя люблю». «Хорошо тебе повеселиться», — ответила Пэрис, и они вышли из комнаты. Вим помахал в припрыжку, понесся по лестнице и быстро исчез из виду. А Пэрис медленно побрела вниз, размышляя о том, Что стало бы делать, если бы вернулась молодость, и все можно было начать сначала? И пришла к выводу, что даже зная заранее, чем это закончится, все равно вышла бы замуж за Питера, и родила бы ему Мэг и Вима. Если не считать трех последних месяцев, она нисколько не жалела о своем браке. Перри съехала назад в Сан-Франциско, радуясь дивному солнечному деньку, а, войдя в номер, тут же принялась за сборы. Она собиралась поискать себе дом. Вдруг все-таки дойдет до переезда. Но сейчас была не в настроении заниматься этим. Оставив младшего птенца в Беркли, она хотела как можно скорее увидеться с дочерью. Заказав билет на трехчасовой рейс, Пэрис вызвала такси, поручила портье вернуть за нее универсал и в половине второго уже ехала в аэропорт. Самолет прибывал в Лос-Анджелес в начале пятого, и она пообещала дочери, что заедет за ней на работу. Эту ночь она собиралась провести у Мэг и очень радовалась такой перспективе. Во всяком случае, это веселее, чем в отеле. В самолете Пэрис снова вернулась мыслями к Питеру, вспоминала, что он говорил, как выглядел. Все-таки она справилась, сумела не опуститься до унижений и не поставить сына в неловкое положение. В общем и целом она держалась молодцом, будет что обсудить с Анной Смайт. Порешив на этом, Пэрис закрыла глаза и проспала до самой посадки. С первой же секунды Пэрис ощутила себя в гигантском муравейнике. Это был огромный и оживленный город, совсем не похожий на провинциальный Сан-Франциско и на богемно-интеллектуальный пригород вроде Беркли. Атмосфера Лос-Анджелеса напоминала Нью-Йорк, только одежда была свободнее и погода лучше. «Неудивительно, что Мэк так нравится жить здесь». Однако, добравшись до студии, Борис быстро поняла, что работа у ее дочки просто сумасшедшая. Приходилось одновременно делать миллион разных дел. По площадке сновали актеры, и каждому что-то было нужно. Суетились техники со штативом для света в руках или мотком провода на шее. Операторы шумно отдавали какие-то указания, а между тем режиссер только что объявил съемочный день оконченным, значит, Мэг уже освободилась. «Ого! И что, так каждый день?» — удивилась Пэрис. Киношная суматоха произвела на нее большое впечатление. Мэг улыбнулась, вид у нее был спокойный и невозмутимый. «Нет, обычно у нас шума больше». «Сегодня занята только половина актеров». «Вот это да!» Пэрис видела, как счастлива ее дочь, как она хороша собой, и не могла этому не радоваться. Мэг была очень похожа на мать. Такие же правильные черты лица, те же длинные светлые волосы. Они были как две сестры, тем более что Пэрис исхудала и от этого помолодела еще больше». Это подметил и один из осветителей. — Ты называешь ее мамой? — удивился он, проходя мимо в разгар их беседы. — Вы скорее на сестер похожи. Перрис улыбнулась. Атмосфера кино казалась ей праздничной, жизнь здесь била ключом.